Глава 14 Только непривычно негромкий рок нарушал тишину в автомобиле. Маргарите до сих пор не верилось, что она все-таки решила поехать непонятно куда с этим странным парнем, который по праву заслужил эпитет псих. Сначала он ее целует, затем просит прощения. Ладно, это еще более-менее укладывается в нормальную привычную логическую цепочку. Но зачем тут же совершать новый поступок, за который придется извиняться? Вот она и не удержалась, проучила его, как частенько воспитывала собственного братца. И с полным правом могла бы никуда не ехать, но нет. Послушно переоделась, села в его немного пижонистый яркий автомобиль и ни о чем не спрашивала. Молчать с этим несносным энерджайзером на батарейках почему-то было непривычно уютно. Потому она и решила нарушить тишину. «Куда мы все таки едем? Может, откроешь уже тайну?» «Так и знал, что ты долго не выдержишь. Любопытство съест» радостно рассмеялся Глеб. «Не скажу, скоро узнаешь». «Дурдом!» — буркнула девушка и замолчала, предпочтя обратить взгляд на вид за окном. Деревья уже оделись в свои зеленые наряды, а воздух пропитался свежестью. Сейчас бы рисовать и рисовать, ну или хотя бы готовиться к диплому. Защищаться предстоит уже через несколько месяцев. Но никак не ехать непонятно куда за город с практически незнакомым парнем, с которым у нее нет ни малейших отношений. Странно все получается глупо и нелогично. Ехали они минут сорок. За это время Левицкий все-таки успел втянуть ее в разговор о музыке, кинематографе и прочих мелочах, о которых можно разговаривать бесконечно. Несмотря на разницу во вкусах, в музыке и литературе, какие-то общие точки они все равно смогли найти. Глеб не переставал удивлять Марго. Каким-то странным образом в нем сочетались редкостный раздолбай и взрослый, и в чем-то даже мудрый мужчина. При этом чисто внешне Рита не дала бы ему больше 24-25 лет. Она так увлеклась разговором, что даже не сразу сообразила, что машина остановилась перед огромным огражденным участком. «И что это?» — вновь полюбопытствовала девушка. «Склеп, где ты меня принесешь в жертву, чтобы твоя музыкальная карьера была успешной?» Если я собираюсь провести над тобой страшный ритуал черной магии, я тебя точно предупреждать не буду. Потерпи еще немного, сейчас узнаешь. Он быстро обошел машину и открыл дверь, помогая выбраться. Почему-то этот непривычный жест ее смутил. Ну да, конечно, мне помолиться перед смертью, продолжала насмехаться она. Сарказм был своеобразной защитой от странных и непривычных эмоций. Только не увлекаться, твердила она себе. «Спокойнее, Вишнякова, Еще немного, и ты его больше не увидишь». Только в эту мантру верилась уже с трудом. Слишком часто парень стал появляться в ее жизни всего за каких-то три дня. Ужас. «Помолись, можешь даже назвать меня своим богом, я против, не буду». Не остался в долгу Левицкий. «Ну нет, в сатаниста я точно не подамся», — парировала Рита, решительно направляясь ко входу. «Не зарекайся, Маргарита, вот как встретишь своего мастера, то и к Воланду подашься» и, не делая паузы, перескочил на другую тему. «Хорошо, что ты каблуки не носишь. Моя сестрица бы тут все ноги себе переломала. Она вечно на каблуках». «У тебя есть сестра?» — удивилась Марго. «Почему-то Глеб представлялся ей избалованным единственным ребенком всеми горячо любимым». «Двоюродная. Родную родители из магазина не принесли, хотя я и не просил», — рассмеялся Глеб. «Да и Айс бы на подлете сбил. Ни одной-то достаточно было». «Видимо, от капусты ты тоже шарахался». Подколола Ритка, стараясь не рассмеяться в голос, представляя мальчика с рогаткой. «Не поверишь», — таинственным шепотом провозгласил парень. «У меня на нее аллергия». Сдержать хохот не получилось. Пока она пыталась справиться с приступом, Глеб уже о чем то договорился со сторожем, и их пропустили на охраняемую территорию. Тут же к ним подошел жилистый брюнет, которому парень радостно пожал руку. «Здорово, Диман. Знакомься, это Маргарита». Смотри, смотри, глаз класть, не вздумай, руки распускать тоже». «Глеб!» — возмутилась упомянутая особа. «Да я так и понял, что это твоя девушка», — улыбнулся Дмитрий, и протянул руку для знакомства. «Рад встрече». «Да боже упаси!» — ужаснулась Рита. «Я скорее тот человек, что с радостью закопает его где-нибудь под кустом. Взаимно». «Не ругайся, это Дмитрий, мой старый знакомый. Димыч, види. командовал музыкант. «Только учти, девушка не знает, куда мы приехали, так что язык тоже особо не распускай». «Тоже мне тайны мадридского двора!» — пробормотала Вишнякова. Впрочем, секретом это осталось недолго. Вскоре они оказались у большой деревянной постройки, Дмитрий гостеприимно открыл им двери. Маргарита перешагнула порог и попала в сказку. Прямо на нее смотрели умные, карие, бархатистые глаза. «Это что, конюшня?» с восторгом прошептала она. Марго даже не подумала о том, что вопрос-то риторический, где еще могут быть лошади, да еще какие. Красивые, гордые жеребцы с умными глазами. Мир эмоций тут же окрасился в розово-закатный цвет. «Можно к ним?» нерешительно спросила она. «Конечно, не зря же я привез тебя в царство жеребцов», довольно усмехнулся Глеб. Девушке его сюрприз понравился, это было очевидно. Сейчас Маргошка до да напоминала маленького ребенка, которому преподнесли самый желанный подарок. И подойти хочется, и страшно, что отберут. И это зрелище его умиляло. Ее даже долго подбираемый букет впечатлил не до такой степени. Удивительное создание. Солнечное, искреннее и даже в чем то слишком наивное для этого мира. «Только сначала покорми их сахаром», — остановил ее Левицкий и протянул коробку с рафинадом например, этого красавца. Жеребец действительно был прекрасным, темно-коричневого, почти шоколадного цвета, с черной шикарной гривой и роскошной статью. При взгляде на него создавалось ощущение, что конь осознает свою величественность и гордится ею. А еще у него были потрясающие добрые глаза, в которых можно было утонуть. Рука невольно потянулась к выгнутой спине, но Глеб остановил «Подожди». «А кормить кто будет? Я что, зря сахар с морковкой покупал?» Не глядя на парня, Маргарита взяла покупки. Вскоре лакомство было протянуто красавцу. Мягкие бархатистые губы деликатно взяли угощение. «Теперь можешь погладить», — сказал Дмитрий. «Может? Ну, конечно, может. И сделает». Это была почти любовь с первого взгляда. У девушки и коня роскошный жеребец тыкался ей в плечо, а Маргарита нашептывала ему ласковые слова. «Как его зовут?» Наконец, оторвавшись от коня, прошептала девушка. «Алмаз», — ответил Глеб. «Ему подходит», — заворожённо прошептала Рита. Действительно, от коня на эмоциональном плане исходило такое сияние, что он почти ослеплял. «Покататься хочешь?» — спросил Дмитрий. «А можно?» — с надеждой посмотрела на него Марго. Кататься она не умела от слова совсем, но почему бы и не попробовать? В конце концов, пара синяков и больные мышцы не стоят того, чтобы расставаться с этим красавцем. И речь совсем не о Глебе. «Тебе можно все. покровительственно улыбнулся знакомый парня. Его этот детский восторг тоже не оставил равнодушным. «Но-но», — возмутился Левицкий. «Я ж тебе говорил, глаз не класть, а то и лишиться можно». «Псих пятикантрап, не отрываясь от коня, прокомментировала Маргарита. «И это тут при чем? Состроил невинность парень. «Сама живы, бишь. даже я с тобой чуть зайкой не стал, что уж о других говорить». Негодование заставило ее даже отвлечься от коня. Синие глаза гневно уставились на возмутителя спокойствия. «Что ты из меня, монстра, делаешь?» Лошадиная морда ткнулась ей в плечо, машинально девушка погладила коня. От этого простого жеста злость немного схлынула, и она спокойно добавила... Хотя жалко, что не стал. С удовольствием бы посмотрела на заикающегося рок-музыканта. Залюка. Обиженно посмотрел на нее потенциальной заика и с милой улыбкой добавил. Знаешь, а ты очень красивая, когда злишься. Прямо девочка-огонь. Я девочка-катастрофа. Не подходи ближе, заденет рикошетом. Буркнула Маргарита, которую почему-то смутили его слова. Услышав это, рассмеялся в голос Дмитрия, о котором все забыли. Да вы друг друга стоите усмехнулся он. «Ну что, катастрофа, ты хоть раз на лошади ездила, или тебя к ней лучше не подпускать? Жеребца тоже рикошетом заденет?» Маргарита сделала вид, что задумалась. «К жеребцу можно, если жеребец — не он!» кивнула Маргарита на ухохатывающегося Глеба. «Вот так всегда!» тяжко вздохнул Шатен. «Сразу видно, здравомыслящая девушка!» хмыкнул Дмитрий и под усцы вывел алмаза из стойла. Как выяснилось, он работал здесь конюхом. Маргу, которая из-под носа увели её новоявленную любовь, поспешила следом. «Ну что, катастрофа моя!» — крикнул ей вслед Глеб. Слушайте, лошади лошади-то упадешь, Прямо в мои объятия или как?» «Если только тебе на голову, чтобы сразу прикончить!» Через плечо бросила Ритка, даже не задумываясь. Машинально, на каких-то инстинктах. Казалось, что-то внутри нее, в целом милой и воспитанной девочке, заставляло постоянно выпускать колючки в сторону, в общем-то, неплохого парня. О причинах она старалась не размышлять. Да и зачем, когда у нее есть такой жеребец? «Да не о Глебе речь, Вишнякова, уймись!» — в очередной раз одернул ее внутренний голос.